Глава тридцать вторая. Ингрид просидела в своей башне до самого обеда. Кальф дал ей время подумать, но только до ужина. А после она должна была ответить. Отдать кулон и остаться узницей в этом замке, но с чистой репутацией? Или пойти наперекор и убежать домой с клеймом позора? Как же быть? У кого спросить совета? Ингрид сидела на кровати, сжимая в руках серебряную подвеску, и плакала. Рыдания, конечно, никак не помогали, но отчаяние так и рвалось наружу. Надо же было так вляпаться. И отец до сих пор не прибыл. Что он делает там, когда нужен здесь? «Миледи», — послышался сток в дверь, — «я принесла вам поесть». «Спасибо, Сара», — едва сдержав слипывание, ответила Ингрид. «Я не голодна». Но служанка все равно осторожно открыла дверь и заглянула внутрь. «Я же сказала, что ничего не хочу!» Сердито выдохнула Ингрид. «Вам станет лучше!» Сара занесла под нос. «Бульон придаст сил, а отвар успокоит!» «Свадьба — дело житейское. Чего вы так распереживались?» Ингрид задержала дыхание, стараясь успокоиться. Значит, в замке пока ни о чём не знают, а думают, что это предсвадебные тревоги. Тем же лучше. Да, что-то совсем расклеилось, махнула рукой Ингрид. Не думала, что это так волнительно. Все невесты волнуются. Это нормально, улыбнулась Сара. Она уже выставила на столик перед кроватью пузатый чайник и изящную чашечку, тонкой струйкой налила ароматный травяной чай. А что там с платьем? поинтересовалась Ингрид. О, мистер Хедли почти закончил. Скоро можете примерить. А ещё вам нужно спуститься к ювелиру, мистеру Пиру. Он готов показать кольцо. Сердце Ингрид застучало громче. Она нервно убрала волосы с лица, поправила платье. Так скоро? Да, кивнула Сара. Леди Рейвен "Специальность скала такого искусного мастера. У неё отличный вкус", усмехнулась Ингрид. "Тогда сейчас и пойду". "Погодите, ми леди", остановила её Сара. "Сначала поешьте, иначе я вас никуда не пущу". Ингрид вздохнула и взялась за ложку. Леди Кенди Рейвен постучала в дверь кабинета мужа. "Ответил он лишь через минуту. "Входите". Здравствуй, Ангер. Она вошла внутрь, тихонько шурша подолом бархатного платья. Ты сидишь здесь с самого утра, даже не вышел на обед. Она мельком осмотрела книжные полки, не задержавшись взглядом ни на одной из книг. Подошла к вытянутому столу и села на разлапистый стул, выпрямив спину. Герцек неотрывно разглядывал резную шкатулку, гладил её крышку пальцами и напряжённо думал. Что ты сказала? Он с трудом оторвался от своих мыслей и посмотрел на жену. Нельзя так себя загонять. Ты просто с ума сходишь со своими камнями, мягко проговорила Кэнди и положила ладонь на его руку. Герцк чуть дёрнулся, но не убрал её. Попробовал улыбнуться. Прости, дорогая. Он перехватил ладонь и поднёс к губам, поцеловал. Я близек к цели, как никогда. Ты понимаешь? Мне остался лишь один амулет. В его глазах зажглись дьявольские огоньки. Да как же ты его найдёшь? Ты столько лет потратил на поиски, протянула Кенди. Может, бросишь эту затею? Нет. Герцк поднялся и стал ходить взад-вперёд. Ты не понимаешь, Его уже не надо искать. Он встал рядом с ней и, наклонившись, посмотрел на нее. Он уже здесь. Кэнди удивленно подняла одну бровь и хмыкнула. «Как? Это какая-то твоя магия?» «Ни-ка-кой!» Герцог развернулся, щелкнув острыми пятками ботинок друг от друга. «Чистая случайность!» Его принесла наша будущая невестка. Эта девка с острова? Кэнди прищурилась, будто вспоминая что-то. Откуда он у неё достался от матери, Лианны? Герцок так и ходил туда-сюда. Ты её знала? Мы учились вместе. Как же я раньше не догадался, что он не простой, а насквозь пропитан колдовством. Какой же дурак я был получил бы его гораздо раньше. Леанна, та безумная, сбежавшая из столицы в глухомань за каким-то графом? Да, убежала, родила ему дочь и скончалась. Он остановился на месте, поправил ворот и снова сел. Теперь понятно, кого мне напоминает эта девица. Они же как две капли воды. Разве ж то дочь получилась бледнее? Так ты поэтому разрешил нашему сыну на ней жениться? У меня не было выбора, пожал плечами граф. Это тому лет мне просто необходим. Он открыл крышку и осторожно провёл пальцами по сиявшим слабым светом камням. Ох, Ангер. Кэнди поднялась и подойдя к мужу, села ему на колени, обняла за шею. Ты стал одержим. Я никогда не был так близок, и ничто не должно мне помешать. Он коротко поцеловал её в щёку и потянул за руку. Оставь меня одного, пожалуйста. Кэнди сердито на него посмотрела, но ничего не ответила. Лишь звонко простучала каблучками и хлопнула дверью.